Глава сорок вторая. «Добрый день! Я к Денису Александровичу. А вы...» Он замолкает, застывает на месте. «Ярослава не может...» «Почему? Я Ярослава! Добрый день!» Слышу громкий веселый голосок девочки. Вернее, не девочки, моей дочери. Она забегает вперед и с интересом смотрит на красивого мужчину. который, кажется, еле стоит на ногах, на своего дедушку. Ярослава, очень приятно. Я Евгений Матвеевич. Ого, мама не говорила мне. Вот почему она удивилась, когда я сына назвала Матвей. Ярослава Егоровна, это мой брат Матвей. Он тоже Егорович теперь, потому что мой папа и его папа тоже Я не знаю, как попросить её не выдавать с ходу все наши семейные тайны. Но а это наша мама витаминка. То есть на самом деле, она не витаминка, она Виталина. Виталина, а как по отчеству, я не знаю. Евгеньевна, говорю я, и он закрывает глаза и стискивает челюсти. и пошатывается, начиная судорожно что-то искать во внутреннем кармане пиджака. Вам плохо? Воды? Нет, сейчас пройдёт. Бывает со мной. И тут я понимаю, что с ним. Он, он так же, как и я, не может дышать. Хватаю свой рюкзачок, с которым гуляю. С недавних пор у меня там всегда лежит пара бумажных пакетов на всякий пожарный. Вот он и наступил, этот пожарный. Протягиваю пакет мужчине, отцу. «Дышите в него, ингалятор. Дышите!» Он берет пакет, приставляет ко рту. «Вижу, как дети мои перепуганно смотрят на нас». «Так, хорошие мои, давайте-ка руки мыть. Где Диана?» Как по заказу, няня выбегает из коридора, жестом подзывает детей к себе, молча уводит, понимая, что обстановка в холле не самая спокойная. Отец приходит в себя, убирает пакет, аккуратно расправляя, оглядывается. Присаживайтесь, указываю ему на диван, стоящий чуть подаль вдоль стены. Значит, витаминка Вы не знали, он качает головой, смотрит на меня внимательно. Я даже не подозревал сначала, потом, потом были мысли, когда когда Денис рассказывал о ней. Он, он вам рассказывал? Я вообще ничего не понимаю. Дворжецкий знал моего отца, и сегодня мой отец появился тут не случайно. Его его получает мой так называемый жених прислал прости у меня сейчас голова кругом просто я ты же дочь Ярослава Воронцовой моя дочь да да наверное но если вы хотите какие-то там анализы сдавать то я не буду мне всё это не надо погоди какие анализы что за бред ты Ты так похожа на неё. Странно, она всегда говорила, что я похожа на отца, то есть на я действительно на него похожа. Мама была тёмненькая, подкрашивала волосы в рыжий цвет, а я блондинка, хотя брови и ресницы у меня достаточно тёмные. Смотрю на него и вижу: мой нос, разрез глаз, подбородок твёрдый. У мамы был мягче. Мы сидим в холле, смотрим друг на друга. Дочь и отец. Отец и дочь. Как это странно и дико. Ну Дворжецкий, я я убью его. Почему? Знал, знал и не сказал, потому что сам хотел быть с ней. Я понимаю, но Дворжецкий не виноват. Если бы вы захотели узнать, узнали бы. Говорю и тут же осекаюсь. Ситуация. Я ведь так же скрывала ребёнка от Егора, и нет, он тоже мог так же узнать, если бы хотел, но ситуация. Да, я виноват. Я не захотел. Были обстоятельства. Я в курсе. Другая женщина. Отличное обстоятельство. Да. Он опускает голову. Ты похожа на неё, на Ярославу, бескомпромиссная. Нет уж. Мама как раз была готова к компромиссам. Или, может, просто научилась на своих ошибках. Но я ведь тоже учусь на своих. Смотрю на него, потом вспохватываюсь. Что мы тут сидим? Давайте пойдём в столовую. У нас обед. Вы голодны? Я... Нет, спасибо. Чашку чаю бы выпил. Странно. Было время, когда я думала, что не пущу этого человека на порог. Накричу, выгоню, даже, может быть, ударю. Но сейчас... Сейчас мне просто хочется выслушать его, понять. Хочется разобраться в той истории... и быть может, разобраться и в своей. Мы идём в столовую, но почти у порога он останавливается. Виталина, а как ты представишь меня, ты скажешь? Нет, зачем? И потом детям вы сами представились, Евгений Матвеевич, а для взрослых вы друг хозяина дома. Да, конечно. такие вещи нельзя говорить сразу. Признашу эти слова и вспоминаю, как мы с Егором эпично выдали правду сначала Матвею, а потом Яське. Да уж. Точно, учиться лучше на чужих ошибках. В столовой выясняется, что дети уже съели суп да идают второе. После прогулки они мечут всё моментам. Да ещё и Гуля, конечно, готовит так, что хочется съесть всё вместе с тарелкой и вилкой. Уж сколько я питалась в ресторанах по работе, естественно. Но такая домашняя еда не сравнится ни с какими звёздами Мишлен. Гуля предлагает отцу обед. Он не отказывается. И с удовольствием уплетает сначала суп, потом котлеты. Как-то запросто за столом Гуля расспрашивает его, откуда он приехал и почему ищет Дениса тут, а не в Москве. Я бы не решилась спросить, а у Гули всё просто. Денис мне сообщил, что прилетит в Сочи. Я напрягаюсь, мне очень хочется пока видеть Дворжецкого, тем более теперь, когда я в курсе, что он знал моего отца и Ничегошеньки не сказал. Да, он собирается приехать. Ответ Гули меня тоже слегка шокирует. Собирается когда? Сегодня, завтра? Он вроде обещал неделю. Прошло 4 дня. Впрочем, это Егору он сказал ждать неделю, а сам? А вы сейчас откуда? Я живу в Штатах. Ого. прямо из Америки прилетел. Разве сейчас уже открыли авиасообщение? У меня бизнес-джет. Всё ясно. Да, мама говорила мне, что отец богатый человек. Ну, то есть тогда, когда они были вместе, он только начинал подниматься. Поэтому и женился по расчёту. Злюсь, просто дико злюсь. Расчёт, расчёт, расчёт. кого и когда он сделал сильно счастливым. Отец вот не выглядит на миллион долларов. Он выглядит... выглядит уставшим, сильно и не особенно счастливым. Хотя, что я могу понять за полчаса общения? — И давно вы в Америке? — Двадцать пять лет. — Ха, теперь всё ясно. Он женился и уехал туда с женой и ничего не знал о маме. Потому что 25 лет назад, когда я родилась, и телефонов автомобильных не было почти ни у кого, и телевизоры у многих ещё были без пульта. У нас с мамой так точно первый год пять моей жизни. И вообще ни интернета, ни соцсетей, никаких связей. Он женился, мама уехала, он уехал, всё. И разошлись как в море корабли. Но Дворжецкий почему знал и молчал? Денис, брат моей жены. Ах, теперь вообще всё понятно. Любовный треугольник. Интересно, и как так получилось? Виталина, можно я тебе чуть поще расскажу? Если ты, конечно, не против и хочешь узнать. Да, конечно, хочу. Я тоже многое хотел бы узнать о тебе, о детях, обо всём. Дети у тебя красивые, так похоже. А муж? Ты замужем? Собираюсь. За кого? Ну, пока за Дворжевского.